Глава одиннадцатая Утро, как обычно, началось с разминки. Только в этот раз, помимо Микадо, на тренировочной площадке меня поджидал медведь без оружия. «Утро доброе, не спится?» — спросил я у него, когда подошел. «Утро добрым не бывает. Я хочу понимать, что вы из себя представляете, ваши физические данные, и на что могу рассчитывать при вашей охране». — ответил медведь, указав на татами место для спаррингов. «Мне нужно размяться, — попытался съехать я, но не тут-то было. Ваши убийцы не будут ждать, когда вы разомнетесь, поэтому прошу вас на татами и покажите, на что вы способны, можете не сдерживаться. Вначале проверим ваши физические способности, а потом <смех> и магические, — сказал командир наемников, изобразив злую улыбку на лице, стараясь напугать меня, — Но я уже пустил крупицы живы по мышцам, разогревая их, а сам стал ускорять метаболизм. Первый выпад сделал ногой в правое колено, стараясь повредить его, и, хотя скорость была в половину моей возможности, медведь с легкостью вернулся от удара, обозначив удар рукой мне в шею. Удар был очень быстрым, и не сделая полшага назад, он мог серьезно повредить мне шею». Вначале подумал, что он хочет меня убить, но потом заметил вдалеке медика, прячущегося в кустах. Значит, тренировка была запланирована, и можно не сдерживаться. Вокруг нас заметил мерцающее поле, которое накрыло площадку, и услышал пояснение. — Можете не сдерживаться. Я слышал, вы в одиночку спасли местную принцессу в пустоши, покрошив кучу тварей. — Уверен, что вам есть чем меня удивить, — сказал мой противник. Не став отвечать, пустил ману по новым энергоканалам, пусть и слабым пока, но руны имели полноценное насыщение, что давало мне возможности для маневра. Ускорившись до максимума, я еще добавил силы для удара, напитав конечности, утяжелив их и сделав прочнее. К моему удивлению, серию ударов медведь отразил, хотя и делал это на пределе своих сил, больше угадывая направление ударов. Поэтому в следующей связке «Нога-рука-нога» нога, снизу вверх, в последний момент напитываю тело маны и меняю направление, пробивая ударом ноги не в голову, а в грудь. Удар был непростой, а с напитыванием всего скелета маны, превратив его в монолитный, что добавило мощности удару. Мой противник сложился пополам и улетел с тотами метров на шесть, а я так и остался стоять с поднятой вверх ногой и наклоненным корпусом, как показушный герой из фильма про боевые искусства. «Не слабо», — произнес медведь, возвращаясь на татами и сплевывая кровь, но даже и не думая обращаться к медикам. Тут уже мне пришлось уворачиваться от его серии атак. Он, конечно, смог меня подловить. Вот только когда он зарядил мне кулаком в грудь, то поморщился от противного хруста. Сломанная кисть как минимум, а то еще и перелом со смещением. Однако медведь и не думал останавливаться, на чем и подловил меня, сделав подсечку, и тут уже я не успел среагировать. Усилив каркас скелета, рухнул на татами. «Хорошо, это мы выяснили. Теперь посмотрим, что ты за маг», — сказал он, и как только я поднялся на ноги, в меня полетел конструкт из магии воздуха, снесший меня статами. Как только я возвращался, меня моментально сбивало с ног, и я практически ничего не мог с этим поделать. Медведь со сломанными ребрами и кистью метал заклинания как автомат, а за счет их объема не давал мне возможности увернуться от них. Минут через пять с такого избиения он остановил тренировку. «Все понятно. Как физик ты еще ничего, а вот как маг полный отстой. Какой у тебя ранг?» «Десятка. Самый слабый уровень. Едва хватает называться магом», — ответил я, прогоняя крохи живы и стараясь залечить самые важные повреждения на своем теле. «Ну да, что еще ждать от артефактора? Поэтому запомни». При нападении ты прячешься и не высовываешься, давая возможность прикрыть твою аристократическую задницу своим телохранителям или моим людям. Надеюсь, я смог показать тебе всю тщетность твоих попыток вмешаться в процесс защиты». «Да, я все понял. Постараюсь не мешать вам делать свою работу, предоставив это дело профессионалам», — ответил я. «Ну, тогда дальше сами. А мне надо в медпункт подлечиться». Ответил медведь и, сняв купол затемнения, покинул тренировочную площадку. Медик наемников вначале осмотрел меня и провел лечение, не сильно напрягаясь, затем занялся их командиром. Разминка уже не требовалась, поэтому провел серию силовых упражнений, и на этом тренировку закончил, отправившись на завтрак. В планах на сегодня было посещение моего научного центра в Apple Engineering, нового завода и поработать в мастерской. Выехали большой колонной и направились вначале на завод. Впереди ехала одна из машин телохранителей, так как у водителя были очки, показывающие магические аномалии, в том числе и магические мины, которые могут быть заложены на пути движения кортежа. Только отъехав, раздался звонок телефона с красивым номером. Звонила принцесса. «Доброе утро, ваше высочество!» «Кому доброе? А кто и работал всю ночь? Как у тебя дела? Все ли хорошо?» Приемлемо, проблемы есть, но я их решаю тем или иным способом. А почему о своих проблемах ты мне не сообщал? Мы друзья или как? Я вообще-то обязана тебе жизнью, а ты молчишь, что у тебя пытаются отнять бизнес. Ты меня специально решил обидеть? Чем я перед тобой провинилась? Ты недоволен моим подарком с освобождением от налогов? Ну так позвонил бы и сказал, чем тебе помочь. Почему о твоих проблемах я узнаю от других людей? Короче, я на тебя обиделась. Придется тебя наказать. «Жду тебя через полчаса в ресторане Палас. Буду придумывать для тебя наказание», — произнесла принцесса и отключила телефон. Неожиданный звонок заставил пересмотреть все планы на сегодня, но, может, это и к лучшему. Знаю, кто на самом деле пытался наехать на меня, и решу уже свои проблемы. Хотя обращаться к ней за помощью не хотелось, но она сама предложила, поэтому отказываться не стоит». Ресторан находился неподалеку от королевского дворцового комплекса и явно был очень дорогим и престижным. Нас без вопросов пропустили на внутреннюю стоянку, а я в сопровождении двоих телохранителей отправился внутрь, хотя до входа меня проводило еще шесть наемников, оставшихся дежурить при входе. Девушка уже ждала меня в отдельном закутке, куда меня проводил метродотель. Одета она была в строгий деловой костюм, что намекало на деловой тон разговора, и меня это устраивало как нельзя лучше. Вообще, как относиться к принцессе, я пока не решил. Меня к ней тянуло, но в то же время ее социальный статус меня настораживал, да и слишком независимая на себя чувствовала. «Вы все так же прекрасны, Ваше Высочество, рад видеть вас!» поприветствовал я. Принцесса молча кивнула на стул напротив себя и молча стала изучать взглядом, так и не ответив на приветствие. Если она хотела этим вывести меня из себя, то не на того нарвалась, и в ответ стала внимательно рассматривать ее. Не выдержав первой, она спросила. «Так я дождусь извинения от тебя». «За что?» «За то, что не обратился ко мне за помощью». «За то, что не звонишь. За то, что не появляешься в школе, куда я перевелась именно из-за тебя. Этого достаточно?» «Не звонил, потому что был занят решением мелких проблем. За помощью не обращался, так как не считал проблемы чем-то серьезным. Ну, а до школы у меня просто руки не доходят. Вероятно, придется бросить ее или закончить со справкой», — ответил я на ее претензии. «Попытку отнять бизнес ты считаешь мелкой проблемой?» «Ну а что мне угрожало? Закрыли бы возможность работать тут, перенес бы производство в ту же Японию или в Китай, например. Мне уже поступали подобные предложения, а свою прибыль я и так бы получил, только стоимость для местного рынка выросла бы на 30%. Свою прибыль я получу в любом случае, а что потеряет Корея, меня уже не так волнует, если местные чиновники не в состоянии увидеть все плюсы от сотрудничества». «Хорошо. Ну а как же школа?» Без образования тебя никто не будет воспринимать серьезно и не захочет работать с тобой. В Корее за этим очень серьезно следят, и большое количество суицидов в подростковом возрасте связано именно с этим. Ученики и студенты, которые не смогли окончить обучение с хорошими отметками, становятся изгоями общества, их не берут на хорошую работу. С ними не хотят вести бизнес, их не приглашают на светские встречи и тусовки. «А для меня это совершенно не важно». «На работу я устраиваться не собираюсь. Доказывать, что не глупее других, мне не нужно. Достаточно посмотреть на мои изобретения. А в светское общество, честно говоря, не особо стремлюсь». «Необычные размышления для человека твоего возраста. Но я все равно не понимаю, почему ты не обратился ко мне». «Просто решил, что та проблема не стоит твоего внимания и решил приберечь просьбу для другого случая». «Ладно, это твое решение, и осуждать за него я тебя не могу. Скажу только, что твоя проблема решена. Родственники королевской семьи, причастные к отъему бизнеса и крупным взяткам, будут сняты со своих должностей и наказаны. Но ты повел себя неправильно и должен мне прогулку в пустошь. Хочу съездить с тобой еще раз на настоящую охоту. Только теперь мы будем охотиться на твари, а не они на нас», сказала принцесса, внимательно посмотрев на меня. «Хорошо, мне тоже нужно развлечься. Заодно посмотрю, чем ты сможешь меня удивить в этот раз. Надеюсь, скучно не будет, как и в предыдущий. «Отлично. Давай тогда позавтракаем, а потом я отвезу тебя в одно место, и ты скажешь, что думаешь по поводу одного артефакта», сказала мины и позвала официанта. После завтрака мы отправились в поездку за город. Наш кортеж привлекал к себе внимание. Пять моих машин и три машины принцессы. При этом мои выглядели наиболее внушительно. Зачехленные крупнокалиберные пулеметы на крышах трех бронированных автомобилей сообщали всем, что связываться с нами не стоит. Ехать пришлось далеко, а принцесса решила ехать отдельно от меня на одну из ее машин. Зато я смог немного поработать». Созвонился с и убедился, что большая часть денег поступила на расчетный счет. Завтрашнего дня нам пришлют первую группу управляющих, которых нужно будет обучить созданию заводов с нуля. Деньги за биржевые манипуляции пришли еще утром, и этот вопрос можно считать закрытым. А биржи продолжает лихорадить в преддверии массовых сокращений и изменений на строительном рынке. Второй завод повышенной мощности будет запущен уже сегодня и выпускать он будет по тысяче копиров в сутки, но не сразу, а в течение недели выйдет на эти цифры. Одна смена должна выпускать 350 устройств в сутки и этот завод должен полностью покрыть потребность этой страны в копирах. Обсудил подготовку к открытию закрытого секретного производства на территории предприятия Apple Engineering. Там будет располагаться основа моего бизнеса, а именно производство блоков управления для копиров в очень больших масштабах. По сути, недорогие по себестоимости блоки будут стоить около 10 тысяч мун для производителей копиров в других странах. Поделать их довольно трудно, и мне даже не придется особо отслеживать количество производимых экземпляров, достаточно контролировать поставки блоков управления. Именно поэтому к уровню защиты и секретности производства предъявлялись повышенные требования. Чтобы упростить работу и защиту объекта, его расположили вплотную к территории завода, прикупив несколько соседних участков, огородив несколькими полосами контроля и наняв большое количество охраны. Помимо прочего, именно этот объект будут охранять медведи, вторая часть которых на днях должна выехать в Корею в составе пяти сотен человек с дополнительным оружием и боеприпасами. К моменту запуска завода он должен стать самым защищенным в этой стране. До цели нашей поездки доехали за час. Проехав два уровня защитного периметра, нас направили на стоянку, после чего, в сопровождении двух охранников, моих и принцессы, мы отправились внутрь большой скалы, у подножия которой и располагался секретный объект. Я был заинтригован, что хочет мне показать Миней. Прошли мы еще два пропускных пункта, спустившись метров на десять вниз, и уперлись в огромную бронированную дверь и две небольшие рядом. Даже внешний вид их говорил о способности выдержать любые нагрузки. Тут нашу охрану уже не пустили, а с меня взяли расписку, что все увиденное должно держаться в секрете. Затем заставили сдать практически все артефакты и амулеты, коих у меня нашлось около 40 штук, что удивило не только охрану, но и принцессу. Затем открылась одна из боковых дверей толщиной около 40 сантиметров и высотой около 3 метров полуовальная, с толстыми петлями и механическим приводом, она открывалась довольно медленно, что говорило о ее немалом весе. Затем мы прошли по длинному коридору метров сорок, пока не уперлись во вторую дверь такого же размера. Когда ее открыли, мы прошли в большую пещеру овальной формы, разделенную прозрачной перегородкой из очень толстого стекла. Сам зал, в который мы вошли, был наполнен людьми, разным оборудованием и почти все присутствующие одеты в белые халаты. «Это самый секретный объект нашей страны — космическая программа Королевства Корея. Я хочу показать тебе портальную арку, чтобы ты осмотрел ее и сказал, что думаешь по ее устройству. Ведь один старый артефакт в медицинском центре ты починил», — сказала Миней напряженным голосом. Я стоял и внимательно осматривал все вокруг, пытаясь распознать, что и для чего тут используется, людей, настроение, кто и как себя ведет. Когда мы шли сюда, то у меня возникла мысль, что выйти отсюда будет не так просто, как попасть внутрь, но люди вели себя свободно и, вероятнее всего, находились тут добровольно». «Сама портальная арка находилась во второй половине зала, и там работало несколько человек, проводя какие-то манипуляции. Что меня удивило, один из них находился в инвалидном кресле с баллоном сзади, вероятно, кислородом, и все относились к нему с почтением, а он там явно руководил». «Ну что, готов посмотреть на арку вблизи?» – спросила принцесса, уставшая ждать от меня реакции. «Если я после этого смогу выйти отсюда, то почему бы и нет?» — ответил я, хотя прекрасно понимал, что сопротивляться особо не смогу во всяком случае сразу. На охране входа карки стояло два мощных мага, первого ранга, а может и внеранговые. «Не переживай, никто тебя неволить не станет. Этот проект слишком важен для нас, а опыт Луизианы, когда порталист создал из арки мощную бомбу, открыв ее внутрь звезды, помнят все. Здесь работают только добровольно и по собственному желанию», ответила девушка, взяв меня под руку и направилась к переходному шлюзу. «Теперь мне понятна необходимость таких мощных шлюзов. Они просто опасаются выброса протоплазмы в случае аварии или неправильных расчетов». Для прохода внутрь пришлось надеть легкие скафандры, хотя о наличии воздуха там говорили снятые шлемы у других сотрудников, обслуживающих арку. Пройдя через небольшой шлюз, мы попали внутрь, и меня сразу обуяло странное чувство, очень знакомое и даже приятное. «Точно! Так фанил кулон, который я носил, и это было удивительно!» Похоже, эту портальную арку создали на основе магии кулона Странника, а может и сам «Странник» приложил к его появлению свою руку. Мы прошли к самой арке и остановились неподалеку от группы ученых. Господин Лисяумей, хочу вас познакомить с интересным молодым человеком, о котором я вам много рассказывала. Его зовут Абросимов Антон. Именно он смог починить лечебно-артефактный комплекс в медицинском центре. — сказала принцесса, обратившись к старику в инвалидной коляске, который по национальности явно был китайцем. «Рад знакомству, молодой человек. Что вы скажете об этом объекте?» — спросил ученый скрипучим голосом, с трудом проговаривая слова. «Можно я посмотрю вблизи? Отсюда трудно сказать что-либо о нем». Задал я встречный вопрос, доставая очки всевидения и надевая их на нос. Конечно, можете смотреть, он обесточен, а в данный момент еще и сломан Вот мы сейчас и пытаемся найти причину поломки Подойдя ближе, я сразу заметил магические потоки, оплетающие огромное кольцо 15 метров в диаметре Часть которого была ниже настила пола, который позволял спокойно проходить внутрь Само кольцо было толщиной около метра и чем-то напоминало фрагмент фильма «Звездные врата» еще моего старого мира. Первое, что бросилось в глаза, так это то, что это изделие такое же древнее, как и тот артефакт из медицинского центра. Только к нему еще были навешаны новые составляющие, заставляющие его работать в ручном режиме. Судя по всему, тут создана попытка подключения напрямую, довольно топорная и местами неуместная. Даже странно, что она работала, ведь столько лишних рун было на вспомогательных устройствах, что они создавали помехи в его работе. Причину возможной ошибки я определил через десять минут, но ничего говорить пока не стал, обдумывая, как поступить. Но, к сожалению, принцесса все время внимательно наблюдала за мной, и я этот факт не учел. «Антон, ты уже нашел причину поломки?» «Спросила девушка, подойдя вплотную ко мне». Сразу отвечать ей не стал, обернулся и посмотрел в глаза. «Девушка определенно непростая и не тянет она на восемнадцатилетнюю. Ей явно больше лет, судя по взгляду и проницательности. Такому не научишься за такой короткий срок. Тут нужен жизненный опыт. Можно даже подумать, что она такая же попаданка, как и я». Но у нее аура обычного человека без вмешательства другой духовной энергии, как у меня. Вероятно, односложно ответил я. Ты можешь починить или сказать, где искать поломку? Что я с этого получу? задал вопрос, решив изобразить жадного до денег аристократа. Миллион мун, не задумываясь, предложила девушка. «Мог бы попросить и сто, уверен, что заплатили бы, но в знак нашей дружбы обойдусь десятью. Без меня вы еще долго будете искать причину поломки, месяц, может, три. Она не в первичном контуре, а в результате неправильного включения некоторых рун, которые фанят и блокируют работу остальных. По идее, тут надо всю схему переделывать, но для меня сейчас это пока слишком сложно». «Соврал я насчет сложности». «Десять миллионов и проси, что хочешь». Там остались люди, и у них уже заканчивается кислород Еще пару суток, они погибнут Или придется обращаться к русским и китайцам, а это политически невыгодно «Хорошо, мне нужны некоторые материалы, их нужно посмотреть, чтобы выбрать необходимое Я просто создам временный шунт, может на три, может на пять включений, пока не сгорит контур вместе с рунным блоком» Сказал я, посмотрев на ученого в инвалидной коляске, который подозрительно смотрел на меня «Мне кажется, вы блефуете. Мы уже с месяц пытаемся найти причину поломки, а вы сразу смогли ее определить, даже не зная об устройстве портальной арки. Или вы где-то ее уже видели?» «Дайте мне полчаса, и я докажу вам, что вы заблуждаетесь, профессор. Вы знаете меня?» «Нет, просто читал, что лунную программу Кореи возглавляет беглый китайский профессор, тяжело больной и довольно ворчливый», — ответил ему, встретившись с ним взглядом. «Пойдем, я провожу тебя на склад. Мне всегда была интересна лунная программа, и я вела ее с самого начала», — сказала Миней, потянув меня за руку.